Хотя Амур и Психея, огромные и внушительные, стоял на главной лужайке перед парадным входом, в малом фонтане, скрытом в самом конце южного сада, было свое волшебное и грустное очарование. Круглый каменный бассейн высотой в два фута и двадцати футов диаметром был отделан мелкой плиткой, голубой, как сапфировое ожерелье леди Вайлет, то, что лорд Эшбери привез ей с востока. В центре высилась большая неровная глыба красновато-коричневого мрамора, величиной примерно с двух взрослых человек, широкая внизу и заостренная к верху как скала. Посередине желтоватый мрамор на красном распростерся упавший икар. Привязанные к рукам крылья, вырезанные очень тщательно так, что видно было каждое перышко, лежали за его спиной, покрывая скалу. Из бассейна к неподвижной фигуре тянулись три русалки. Длинные волосы обрамляли их ангельские лица. У одной была маленькая арфа, у другой — венок из ивовых листьев, а третья поднимала икара из воды — белые руки на смуглом теле. Пара лесных ласточек, равнодушных к красоте скульптуры, летала над ней, присаживаясь на вершину скалы только лишь для того, чтобы через секунду спорхнуть. коснуться поверхности бассейна и набрать в клюв воды. Приведя птиц, я ощутила непреодолимое желание опустить руки в прохладную воду. Оглянувшись на дом, я решила, что он слишком погружен в свое горе, чтобы заметить, как усталая горничная задержится на минутку в самом дальнем конце Южного парка, чтобы хоть немного освежиться. Я опустила поднос на край бассейна и встала коленом на плитке, горячей даже сквозь чулки. Наклонилась и коснулась согретой солнцем воды. Отзернула пальцы, закатала рукава и наклонилась снова, намереваясь опустить руки по локоть. И тут до меня донесся смех. Звон колокольчика в сонной тишине знойного дня. Я замерла, прислушиваясь, и осторожно вытянула шею, заглядывая за скульптуру. Они сидели там, Ханна и Эмилиан, не в каком-нибудь лодочном домике, а на противоположном бортике бассейна. Я торопила от изумления, увидев, что они стянули черные траурные платья и остались в одних нижних рубашках, корсетах и кружевных панталончиках. Ботинки валялись на белой каменной дорожке. окаемлявший бассейн. Длинные волосы девочек блестели на солнце. Я снова оглянулась на дом, удивляясь всей такой дерзости. Гадая, не стала ли я невольницей участницы преступления? Пытаюсь понять, пугает это меня, или наоборот радует. Эмилин лежала на спине, согнув ноги и салютуя небу коленками, белыми как ее рубашка. Одну руку она подложила под голову, другой, бледной, редко видевшей солнце, болтала в бассейне. В запястье выписывала в воде ленивую восьмерку. От пальцев одна за другой расходились крошечные волны. Ханна сидела рядом, обхватив руками одну ногу и подогнув под себя другую. Положив подбородок на колено, она рассеянно шевелила в воде пальцами. Правая рука сжимала листок бумаги. такой тонкий, что он казался почти прозрачным на ярком солнце. Я выдернула руки из воды, раскатала рукава и привела себя в порядок. С тоской, поглядывая на сверкающую прохладу, взяла поднос. Подойдя поближе, я услышала слова Эмилин. «Ну, не понимаю я, почему он так упрямится?» Рядом с девочками лежала горка клубники. «Я не знаю, почему он так упрямится?» Эмилин кинула в рот одну ягодку, а хвостик выбросила в сад. По всю жизнь такой, пожала плечи Амиханна. Все равно настаивала Эмилин. Это уже просто глупо. Раз Дэвид постоянно пишет нам из Франции, помог бы в конце концов прочитать его письма. Ханна посмотрела на скульптуру, склонив голову так, чтобы от цвета и от волны побежали по лицу. Дэвида оставил пап в дураках, сделал то, что ему запрещали, да еще тайком за спиной. Только ведь целый год прошел.